Видение Франц все же нашел способ подвести Альдерах к Колизею, не проезжая мимо памятников древности и ничем не умаляя впечатления от гигантских размеров колосса. Для этого надо было ехать по Виа Ассистина, свернуть под прямым углом перед Санта-Мария-Маджоре и подъехать по Виа Урбана и Сан-Пьетро-Ивенколи к Виа-Дель-Колоссо. Эта дорога имела еще одно преимущество. Она ничем не отвлекала мысли Франца от рассказа маэстро Пастрини, в котором упоминался его таинственный хозяин с острова Монте-Кристо. Он откинулся в угол экипажа и снова углубился в бесконечные вопросы, которые сам себе задавал, и ни на один из которых не умел найти удовлетворительного ответа. Кстати сказать, еще... Одно обстоятельство в этом рассказе напомнило ему о Синдбаде мореходе А именно таинственные сношения между разбойниками и моряками. Когда маэстро Пострини говорил о том, что вампа находит убежище на рыбачьих лодках и у контрабандистов, Франц вспомнил корсиканских бандитов, ужинавших вместе с экипажем маленькой яхты, которая отклонилась от своего куса и зашла в порт Вейкио только для того чтобы высадить их на берег. Имя, которым назвал себя его хозяин на острове Монте-Кристо, и который упомянул хозяин гостиницы, Лондон доказывал ему, что этот человек выступал в роли благодетеля на берегах Пьембино, бино твеки, Ости и Гаэты, Точно так же, как и на Корсиканском, Тосканском и Испанском берегах. А так как он сам, как помнил из Франции, говорил о Тунисе и о Палермо, то у него, по-видимому, был довольно обширный круг знакомств. Но как ни занимали все эти размышления ум Франца, они сразу исчезли когда перед ним вырос мрачный исполинский силуэт Колизея, сквозь отверстие которого месяц бросал длинные бледные лучи, подобно лучам, струящимся из глаз привидений. Экипаж остановился. Кучер отворил дверцу. Молодые люди вышли из экипажа и очутились лицом к лицу с Чичероны, который словно вырос из-под земли. Так как их уже сопровождал чичероны из гостиницы, то их оказалось двое. Впрочем, в Риме невозможно избегнуть изобилия проводников, кроме главного чичероны, который владеет вами с той минуты, как вы переступили порог гостиницы, и расстается с вами только, когда вы уезжаете из города. Имеются еще особые чичероны, состоящие при каждом памятнике, и я бы даже сказал, при каждой части памятника». Поэтому можно судить, есть ли недостаток в проводниках по Колизею этому памятнику среди памятников, о котором Марцал сказал, «Да не похваляется перед нами Мемфис варварским чудом своих пирамид, да не воспевают чудес Вавилона, все должно склониться перед безмерным сооружением амфитеатра Цезарей, и все хвалебные голоса должны слиться воедино, чтобы воспеть славу этому памятнику». Франц и Альбер даже не пытались избавиться от тирании римских чичероны, которые, к тому же, одни имеют право ходить по Колизею с факелами, поэтому они не противились и отдались в полную власть своих проводников. Франц уже был знаком с этой прогулкой, потому что успел совершить ее раз десять, но его спутник, менее искушенный, впервые вступал в это здание, воздвигнутое Флавием Веспасианом, Флавий Веспасиан, римский император. 69-79 годы. Марциал. Марк Валерий. 42 101-й и 104 -й годы. Римский поэт, сатирик и эпиграмматист. Ему принадлежит книга «Эпиграмм», книга «Зрелищ», написанная по поводу освещения Колизея. Из нее и взяты приведенные строки. И надо сказать... К чести Альбера, что, несмотря на невежественную болтовню гидов, впечатление, произведенное на него Колизеем, было огромно. В самом деле нельзя, не увидав это зрелище, своими глазами составить себе понятие о величии древних руин, особенно, когда они кажутся еще более гигантскими от таинственного света Южной Луны, который может поспорить с вечерним светом Запада. Задумчиво пройдя шагов сто под внутренними портиками, Франц предоставил Альбера проводникам, настаивавшим на своем неотъемлемом праве показать ему во всех подробностях львиный ров, помещение для гладиаторов и подиум Цезарей. Он поднялся по полуразрушенной лестнице, и пока те проделывали свой раз и навсегда установленный путь, попросту сел в тени колонны против отверстия, в которое можно было видеть гранитного великана во всем его величии. Танц просидел с четверть часа в тени колонны, следя глазами за Альбером и его факелоносцами, которые, выйдя из вомитория, помещающегося на противоположном конце Колизея, спускались, словно тени заблуждающим огоньком, со ступеньки на ступеньку к местам, отведенным для висталок. Вдруг ему послышалось, что вглубь Колизея скатился камень отделившись от лестницы, расположенной рядом с той, по которой он поднялся. Камень, сорвавшийся под ногою времени и скатившийся в пропасть, конечно, не редкость. Но на этот раз Францу показалось, что камень покатился из-под ноги человека. Ему даже послышался неясный шум шагов. Было очевидно, что кто-то идет по лестнице, стараясь ступать как можно тише. И в самом деле, через минуту, показалась человеческая фигура, выходящая из тени, по мере того, как она поднималась. Верхняя ступень лестницы была освещена луной, тогда как остальные, чем дальше уходили вниз, тем больше погружались в темноту. Кто мог быть такой же путешественник, как и он, предпочитающий уединенное созерцание глупой болтовнячей Чироны, и поэтому в его появлении не было ничего удивительного. Но потому, с какой нерешительностью... Он всходил на последние ступени, потому как он, прислушиваясь, остановился на площадке. Франс понял, что он пришел сюда с какой-то целью и кого-то поджидает. Инстинктивно Франс спрятался за колонну. На высоте десяти футов от земли был круглый пролом, в котором виднелось усеянное звездами небо. Вокруг этого отверстия, через которое, может быть, уже несколько столетий лился лунный свет... Рос мелкий кустарник, чьи нежные зеленые листья четко вырисовывались на бледной лазуре небосвода. С верхнего выступа свешивались большие лианы и могучие побеги плюща, похожие на развивающиеся на ветру снасти. Посетитель, таинственное появление которого привлекло внимание Франца, стоял в полутьме, скрывавший его черты, но все же можно было рассмотреть его костюм — Он был завернут в широкий темный плащ, одна пола, перекинутая через левое плечо, закрывала нижнюю часть его лица, лоб и глаза были скрыты широкополой шляпой. В свете косых лучей, проникавших в пролом, видны были черные панталоны, изящно падавшие на башмаки. Этот человек, несомненно, принадлежал, если не к аристократическому, то, во всяком случае, к высшему обществу. Он простоял еще несколько минут и уже начал довольно заметно проявлять нетерпение, как вдруг на верхнем выступе послышался слабый шум. Тот же миг, какая-то тень заслонила свет луны, над проломом показался человек, пристально вгляделся в темноту и, по-видимому, заметив незнакомца в шляпе, схватился за свисающие лианы, спустился по ним и, очутившись в футах в трех от земли, легко спрыгнул вниз — Он был одет в полный костюм транс то есть живущего за рекой Тибр. «Прошу извинить меня, Ваша милость, что я заставил вас ждать», сказал он на римском диалекте. «Но я опоздал только на несколько минут. Сейчас пробило десять на башне Сан-Джованни Латерано». «Вы не опоздали, это я пришел раньше». — отвечал незнакомец на чистейшем тосканском наречии. — Поэтому не смущайтесь. Если бы вы и опоздали, это было бы не по вашей вине, я знаю. — И ваша милость не ошиблись. я сейчас из замка Святого Ангела. Мне с большим трудом удалось поговорить с Беппо. — Кто этот Беппо? — Это надзиратель тюрьмы. Я плачу ему небольшое жалование. и Он развещает меня обо всем, что творится в замке его святейшества. — Я вижу, вы человек предусмотрительный. А как же иначе, ваша милость? Почем знать, что может случиться? Может быть, и меня когда-нибудь поймают, как бедного пепино, и мне нужна будет крыса, чтобы перегрызть веревки. Короче говоря, что вы узнали? Две казни назначены на вторник. В два часа как принято в Риме перед большими праздниками. Один будет Мазалато, это негодяй, убивший священника. Который его воспитал, он не стоит внимания. Другой будет Да Это и есть наш бедный Пепино. Азулато убит обухом, итальянский. Де обезглавлен, итальянский. Что делать, дорогой мой? Вы нагнали такой страх не только на папское правительство, но и на соседние государства что власти хотят во что бы то ни стало примерно наказать его. Но ведь Пипино даже не был в моей шайке. Это бедный пастух, он виноват только в том, что приносил нам припасы. Это сделало его вашим сообщником. Но вы видите, что ему оказались снисхождения. Если когда-нибудь поймают вас, вам размозжат голову, а его только гильотинируют. К тому же это внесет некоторое разнообразие в столь развлекательное зрелище и удовлетворит все вкусы. Но зрелище, которое я уготовил публике, и которого она совсем не ожидает, будет еще занимательнее, — возразил транс -саверинец. «Любезный друг, — отвечал человек в плаще, — разрешите сказать вам, что вы как будто затеваете какую-то глупость. Я готов на все, чтобы спасти Пепину, который попал в беду за то, что служил мне. Клянусь, Мадонна, я счел бы себя трусом, если бы ничего не сделал для этого честного малого». И что же вы задумали? Я поставлю человек двадцать около эша фото, и когда поведут пеппи, но я подам знак, мы бросимся на конвой с кинжалами и похитим его. Это очень рискованный способ. И мне думается, что мой план лучше вашего. А какой план у вашей милости? Я дам две тысячи пиастров одному человеку. И он выхлопочет, чтобы казнь Пеппину отложили до будущего года, а в течение этого года я дам еще тысячу пиастров другому лицу, и он поможет Пеппину бежать из тюрьмы. — И вы уверены в успехе? — Еще бы, — сказал человек в плаще. «Друг мой, я один при помощи моего золота сделаю больше, чем вы и все ваши люди, вооруженные кинжалами, пистолетами, карабинами и мушкетами. Поэтому предоставьте это дело мне. Извольте. Если у вас ничего не выйдет, мы все-таки будем наготове. Будьте наготове, если вам так хочется. Вы можете не сомневаться, что я добьюсь помилования». Не забудьте, что вторник — это послезавтра, вам остается только один день. Так что же? День состоит из 24 часов, час из 60 минут, минуты из 60 секунд. В 86 тысяч 400 секунд можно многое сделать. Если вашей милости все удастся, то как мы об этом узнаем? Очень просто. Я занял три крайних окна в кафе Росполи. «Если я выхлопочу помилование, то два боковых окна будут затянуты желтой камкой, а среднее белый с красным крестом. Отлично! А как вы передадите бумагу о помиловании? Пришлите ко мне одного из ваших людей в одежде пилигрима. Благодаря своему наряду он проберется к и передаст булу главе братства, который и вручит ее палачу. Тем временем дайте знать Пеппину, а то он еще умрет от страха или сойдет с ума и выйдет, что мы даром на него потратились». «Послушайте, ваша милость, я предан вам всей душой, вы это знаете. Надеюсь, что так. Так вот, если вы спасете Пепино, то это будет уже не преданность, а повиновение. Не говори необдуманно, друг мой. Быть может, я тебе когда-нибудь напомню о твоих словах, потому что и ты можешь мне когда-нибудь понадобиться. Я явлюсь в нужный час, ваша милость». Как вы пришли сюда сегодня, будь вы хоть на краю света, вам стоит только написать мне «Сделай то-то», и я это сделаю так же верно, как меня зовут. — Прошептал человек в плаще. — Я слышу шаги. Это путешественники с факелами осматривают Колизей. Не нужно, чтобы они видели нас вместе. Все эти чичероны, сыщики, они могут узнать нас, и как нелестно мне ваша дружба, дорогой мой. Но если узнают, что мы с вами так хорошо знакомы, я сильно опасаюсь, как бы мой престиж не пострадал. Итак, если вы добьетесь от казни, среднее окно будет затянуто белой камкой с красным крестом. А если не добьетесь, все три окна будут желтые, и тогда... Тогда, любезный друг, пускайте в ход ваши кинжалы, и я даже сам приду полюбоваться на вас. До свидания, ваша милость. Я рассчитываю на вас, и вы рассчитывайте на меня. С этими словами Транс-Таверинец исчез на лестнице, а человек в плаще, еще ниже надвинув шляпу на лоб, прошел в двух шагах от Франца и спокойно спустился на арену. Через секунду... Из темноты прозвучало имя Франца, его звал Альбер. Франц повременил с ответом, пока оба незнакомца не отошли подальше, не желая открывать им, что они беседовали при свидетели, который, правда, не видел их лиц, но зато не пропустил ни слова. Десять минут спустя Франц уже сидел в экипаже. По дороге в гостиницу он, позабыв всякую учтивость, еле слушал ученую диссертацию Альбера, которая, опираясь на плиния, и... Кальпурния рассуждала о сетках с железными остриями, препятствовавших диким зверям бросаться на зрителей. Франц не противоречил приятелю. Ему хотелось поскорее остаться одному и, ничем не отвлекаясь, поразмыслить о том, что он только что слышал. Из двух виденных им людей один был ему совершенно незнаком, но с другим дело обстояло иначе. Хотя Франц не рассмотрел его лица, либо остававшегося в тени, либо закрытого плащом, но звук этого голоса так поразил его в тот раз, когда он внимал ему впервые, что он не мог не узнать его тотчас же. Особенно в насмешливых интонациях этого голоса было что-то резкое и металлическое заставило содрогнуться Франца в Колизее, как он содрогался в пещере Монте-Кристо. Франц ни минуты не сомневался, что этот человек никто иной, как Синдбат-мореход. При любых других обстоятельствах он открыл бы свое присутствие этому человеку, пробудившему в нем сильнейшее любопытство, но слышанная им беседа была слишком интимного свойства и он справедливо опасался, что не доставит своим появлением никакого удовольствия. Поэтому он дал Синдбаду удалиться, не остановив его, но твердо решил при следующей встрече не упускать случая. Франц был так поглощен своими мыслями, что не мог заснуть. Всю ночь он перебирал в уме разные обстоятельства, касавшиеся хозяина пещеры и незнакомцев к Олизее, и доказывавшие, что эти два человека одно и то же лицо, и чем больше Франс думал, тем больше утверждался в своем мнении. Он заснул под утро, и потому проснулся поздно. Альбер, как истый парижанин, уже успел позаботиться о вечере и послал за ложей в театр Аржантино. Францу надо было написать письма в Париж. И потому он на весь день предоставил экипаж Альберу. В пять часов Альбер вернулся. Он развез рекомендательные письма, получил приглашение на все вечера и осмотрел достопримечательности Рима. На все это Альберу хватило одного дня. Он даже успел узнать, какую дают пьесу и какие актеры играют. Давали паризину. Играли Козелли, Мориани и госпожа Шпех. Молодым людям повезло. Их ждало представление одной из лучших опер автора Лючи Ла в исполнении трех лучших артистов Италии. Альберг, имевший свое кресло в буффе и место в ложе Бенуара в опере, никак не мог примириться с итальянскими театрами, где не принято сидеть в оркестре и нет ни балконов, ни открытых лож. Однако это не мешало им облачиться в ослепительный наряд, всякий раз, когда он ездил с Францем в театр. Но все было тщетно. К стыду одного из достойнейших представителей парижской и молодежи, надо сознаться, что за четыре месяца скитаний по Италии Альбер не завязал ни одной интриги. Альбер иной раз пробовал шутить на этот счет, но в душе он был чрезвычайно раздосадован. Как это он? Альбер де Морсер, один из самых блестящих молодых людей, все еще пребывает в ожидании. Неудача была тем чувствительней, что по скромности, присущей нашим милейшим соотечественникам, Альбер не сомневался, что будет иметь в Италии огромный успех, и по возвращении в Париж пленит весь гадский бульвар рассказами о своих победах. Увы, он жестоко ошибся. Прелестные, генуэзские, флорентийские, римские графини стойко хранили верность, если не своим мужьям, то своим любовникам. И Альбер с горькое убеждение, что итальянки, и в этом преимущество их перед француженками, верны своей неверности. Разумеется, трудно утверждать, что в Италии, как и повсюду, нет исключений. А между тем, Альбер был юношей не только в высшей степени элегантный, но и весьма остроумный. Притом он был виконт. Правда, виконт новоиспеченный, но в наши дни, когда не требуется, доказывать свою доблесть. Не все ли равно считать свой род с 1399 или с 1815 года. Вдобавок он имел 50 тысяч ливров годового дохода, и таким образом он в избытке обладал всем, что нужно, чтобы стать баловнем парижского света. И ему было немного стыдно сознавать, что ни в одном из городов, где он побывал, на него не обратили должного внимания. Впрочем, он рассчитывал вознаградить себя в Риме. Ибо карнавал во всех странах света, сохранивших этот похвальный обычай, есть пора свободы, когда люди самых строгих правил разрешают себе безумство. А так как карнавал начинался на следующий день, то Альберу надлежало заранее показать себя во всем блеске. С этой целью Альбер занял одну из самых заметных лож в первом ярусе и оделся с особенной тщательностью. Кстати сказать, первый ярус считается столь же аристократическим, как Бенуар и Белетаж. Впрочем, эта ложа, в которой свободно могли поместиться 12 человек, стоила друзьям дешевле, чем ложа на четверых в театре Амбигю. Альбер питал еще другую надежду. Если ему удастся завладеть сердцем прелестной римлянки, то ему, по всей вероятности, будет предложено место в карете. И, следовательно, он увидит карнавал из аристократического экипажа или из княжеского балкона. Благодаря всем этим соображениям, Альбер был особенно оживлен в этот вечер. Он сидел спиной к сцене, высовывался до половины из ложи и смотрел на всех хорошеньких женщин в шестидюймовый бинокль. Но как не усердствовал Альберт, ни одна красавица не наградила его взглядом хотя бы из любопытства. Зрители разговаривали о делах, о своих любовных похождениях, о званых обедах, о завтрашнем карнавале, не обращая внимания ни на певцов, ни на спектакль. Кроме отдельных мест, когда все оборачивались лицом к сцене, чтобы послушать речитатив Козелли, или похлопать Мориани, или крикнуть «Браво, певицы, шпех!», после чего снова возвращались к прерванной беседе. В конце первого акта дверь, пустовавшая до тех пор ложа, отворилась, И вошла дама, в которой Франц узнал свою знакомую. Он имел честь быть ей представленным в Париже и думал, что она еще во Франции. Альбер заметил невольное движение своего приятеля и, обернувшись к нему, спросил, «Вы знакомы с этой женщиной?» «Да». «Она вам нравится?» «Она очаровательна, дорогой мой. И к тому же блондинка? Какие дивные волосы!» «Она француженка?» «Нет, венецианка». «А как ее зовут?» «Графиня Г». «Я знаю ее по имени», — сказал Альберт. «Говорят, она не только красива, но и умна. Подумать только, что я мог познакомиться с ней на последнем балу у госпожи Дорельфор и не сделал этого. Какого же я дурака свалял?» «Хотите, я исправлю эту ошибку?» — спросил Франц. «Вы с ней так короткий, что можете привести меня к ней в ложу?» «Я имел честь раза три беседовать с ней». Вы знаете, что этого вполне достаточно, чтобы такой визит не показался наглости. В эту минуту графиня заметила Франца и приветливо помахала ему рукой. Он ответил почтительным поклоном. «Я вижу, вы с ним в наилучших отношениях», — сказал Альберт. «Вот вы и ошиблись. Французы потому и делают тысячу глупостей за границей, что все подводят под свою парижскую мерку. Когда вы находитесь в Испании, или особенно в Италии, не судите никогда...» Короткости людей по свободе обращения. Мы с графиней просто чувствуем влечение друг к другу. Влечение сердца, спросил смеясь Альбер. Нет ума только и всего. Серьезно ответил Франц. И как это обнаружилось? Во время прогулки по Колизею, вроде той, которую мы совершили вместе с вами, при лунном свете, да, вдвоем, почти И вы говорили о... о мертвых. «Это, разумеется, очень занимательно», — сказал Альберт. «Но если я буду иметь счастье оказаться кавалером прекрасной графини во время такой прогулки, то, смею вас уверить, я буду говорить с ней только о живых. И, может быть, вы прогадаете. А пока вы меня представите, как обещали, как только упадет занавес, когда же этот проклятый первый акт кончится». Послушайте финал, он чудесный, и Козелли превосходно поет его. Да, но какая фигура, шпех прямо за душу хватает. Вы понимаете? После того, как слышал Зон так и Малибран, разве вы не находите, что Муриани прекрасная школа? Я не люблю, когда брюнеты поют как блондины. «Знаете, дорогой мой», — сказал Франц, отворачиваясь от Альбера, который не отводил бинокля от ложи графини, — «на вас не угодишь». Наконец, к величайшему удовольствию Виконте-де-Морсер, занавес упал. Альбер взял шляпу, поправил волосы, галстук и манжеты и объявил Францу, что ждет его. Так как на вопросительный взгляд Франца графиня ответила знаком, что ожидает его, Он не замедлил удовлетворить нетерпеливые желания Альбера. Вместе со своим приятелем, который на ходу расправлял складки на сорочке и лацканах фрака, он обогнул амфитеатр и постучал в ложу номер четыре, занятую графиней. Тотчас же молодой человек, сидевший возле графини, в аванложе, встал и по итальянскому обычаю уступил место новому гостю, который, в свою очередь, должен был уступить его, если бы явился другой посетитель. Франц отрекомендовал Альбера как одного из самых блестящих по своему общественному положению и по уму молодых людей, что, впрочем, было вполне справедливо, ибо в Париже, в том обществе, где Альбер вращался, он слыл светским львом. Франц прибавил, что Альбер в отчаянии от того, что упустил случай быть представленным ей в Париже, умолял его исправить это упущение, и что он просит графиню простить ему его смелость. В ответ графиня любезно поклонилась Альберу и пожала Францу руку. Альбер по ее приглашению сел на свободное место рядом с ней, а Франц поместился во втором ряду позади графини. Альберт нашел прекрасную тему для беседы. Он заговорил о Париже и общих знакомых. Франс понял, что друг его на верном пути, и, взяв у него из рук гигантский бинокль, начал, в свою очередь, изучать зрительный зал. У барьера одной из лож первого яруса сидела женщина необыкновенной красоты, одетая в восточный костюм, который она носила с такой непринужденностью с какой носит только привычную одежду. Позади нее в полумраке виднелся человек, лица которого нельзя было разглядеть. Франц прервал разговор Альбера с графиней и спросил у нее, не знает ли она эту очаровательную албанку, которая достойна привлечь внимание не только мужчин, но даже и женщин. «Нет», — сказала она, — «знаю только, что она в время с начала сезона». На открытии театра я видел ее в этой же ложе, и за весь месяц она не пропустила ни одного спектакля. Иногда ее сопровождает тот человек, который сейчас с ней, а иногда только слуга негр. Как она вам нравится, графиня? Очень хороша. Медора, должна быть, была похожа на нее. Франц и графиня обменялись улыбками, потом графиня возобновила разговор с Альбером, а Франц принялся разглядывать в бинокль красавицу Албанку. Начался балет, превосходный итальянский балет, поставленный знаменитым Алри, который снискал в Италии огромную славу, погибшую в плавучем театре. Один из тех балетов, в которых все, от первого танцовщика до последнего статиста, принимают такое деятельное участие, что полторастый человек делают одновременно один и тот же жест, и все вместе поднимают ту же руку или ту же ногу. Балет назывался «Полиска». Франц был слишком занят прекрасной незнакомкой, чтобы обращать внимание на балет, пусть даже превосходный. Что касается ее, то она с явным удовольствием смотрела на сцену, чего нельзя было сказать о ее спутнике который за все время, пока длилось это чудо хореографического искусства, ни разу не пошевелился, и, невзирая на адский шум, производимый трубами, цимбалами и турецкими колокольчиками, казалось, вкушал неземную сладость безмятежного сна. Наконец балет кончился, и заново упал под бешеные рукоплескание восторженного портера. Благодаря похвальной привычке вставлять в оперу балет, антракты в Италии очень непродолжительны. Певцы успевают отдохнуть и переодеться, пока танцовщики выделывают свои пируэты и антроша. Началась увертюра второго акта. При первых взмахах смычка сонливый кавалер Албанки медленно приподнялся и придвинулся к ней. Она обернулась, сказала ему несколько слов и опять облокотилась на барьер ложи. Лицо ее собеседника по-прежнему оставалось в тени, и Франц не мог рассмотреть его черт. Поднялся занавес, внимание Франца невольно обратилось на актеров, и взгляд его на минуту оторвался от ложи незнакомки и перенесся на сцену. Второй акт начинается, как известно, дуэтом. По во сне проговаривается отцу о своей любви к Кугу, «Обманутый муж проходит все степени ревности, и, наконец, убежденный в измене жены, будет ее и объявляет ей предстоящие мести». Это один из самых красивых, самых выразительных и самых драматических дуэтов, написанных плодовитым пером Доницайти. Цайти. Франц слышал его уже в третий раз, и хоть он не был заядлым меломаном, но все же дуэт произвел на него глубокое впечатление. Поэтому он уже намеревался присоединить свои аплодисменты к тем, которыми разразилась публика, как вдруг его поднятые руки остановились, и готовые сорваться браво замерло на губах. Человек вложив встал во весь рост, лицо его очутилось в полосе света, и Франц увидел таинственного обитателя острова Монте-Кристо чью фигуру и голос он, как ему казалось, узнал накануне среди развалин Колизея. Сомнений не было. Странный путешественник живет в Риме. Вероятно, лицо Франца полностью отразило то смущение, в которое его поверг вид незнакомца, потому что графиня, взглянув на него, рассмеялась и спросила, что с ним. «Графиня!» Отвечал Франц. «Я только что спросил вас, знаете ли вы эту албанку?» «Теперь я хочу спросить вас, знаете ли вы ее мужа?» «Не больше, чем ее», — отвечала графиня. «Вы не обратили на него внимания?» «Вот истинно французский вопрос. Вы же знаете, что для нас, итальянок, существует только тот, кого мы любим». «Это верно», — ответил Франц. «Во всяком случае», — продолжала графиня, наводя бинокль Альбера на ложу напротив. «Его, по-видимому, только что выкопали из могилы. Это какой-то мертвец, с дозволения могильщика, вышедший из гроба. Посмотрите, какой он бледный!» «Он всегда такой», — отвечал Франц. «Так вы его знаете?» — сказала графиня. «Тогда я вас спрошу, кто он такой. Мне кажется, я его уже где-то видел». «Да, Я — сказала графиня, словно от холода передернув прелестными плечами. «Что, если раз увидишь этого человека...» его уже не забыть никогда. Франц подумал, что, по-видимому, не только на него таинственный незнакомец производит жуткое впечатление. «Что вы скажете?» спросил Франц, после того, как графиня решилась еще раз навести на него бинокль. «По-моему, это сам лорд Рутвен воплоти. «Лорд Рутвен» — главное действующее лицо романа ужасов французского писателя Шарля Нодье, 1780-1844 годы, «Лорд Рутвен» или «Вампиры», 1820 год. Это новое напоминание о Байроне поразило Франца. Если кто-нибудь мог заставить его поверить в существование вампиров, так именно этот человек — — Я должен узнать, кто он, — сказал Франц, вставая. — Нет, нет, — воскликнула графиня. — Не уходите, я рассчитываю на то, что вы меня проводите, и не отпущу вас. Франц наклонился к ее уху. — Неужели вы в самом деле боитесь? — Послушайте, — отвечала она. — Байрон клялся мне, что верит в вампиров. Уверял, что сам видел их. Он описывал мне их лица. Они точь-в-точь -точь такие же. «Черные волосы, горящие большие глаза, мертвенная бледность. И, заметьте, его дама не такая, как все. Это какая-нибудь гречанка или, наверное, такая же колдунья, как и он. Умоляю вас, не ходите туда. Завтра принимайтесь за розыски, если вам угодно, но сегодня я вас решительно не пущу». Франц продолжал настаивать. «Нет, нет», — сказала она, вставая, — «я уезжаю». Мне нельзя оставаться до конца спектакля, у меня гости. Неужели вы будете настолько невежливы, что откажете мне в вашем обществе? Францу ничего не оставалось, как взять шляпу, отворить дверь ложи и подать графине руку. Что он и сделал. Графиня и в самом деле была очень взволнована. Да Франц и сам не мог избавиться от своего верного трепета. Тем более, что графиня только поддалась безотчетному страху, а его впечатление подкреплялось воспоминаниями. Подсаживая ее в карету, он почувствовал, что она вся дрожит. Он проводил графиню к дому. У нее не было никаких гостей. Никто ее не ждал, он упрекнул ее в обмане. «Мне в самом деле нехорошо», — сказала она. Я хочу побыть одна. Встреча с этим человеком совсем расстроила меня. Франц сделал попытку засмеяться. «Не смейтесь», — сказала графиня. «Притом же вам вовсе не смешно». И «Обещайте мне». «Что?» «Прежде дайте слово». «Я обещаю исполнить все, что угодно, только не отказаться от попытки узнать, кто этот человек. По некоторым причинам, о которых я не могу говорить, я должен узнать, кто он, откуда». И куда направляется? Откуда он, я не знаю, но куда направляется, я могу вам сказать, прямой дорогой в ад. Вернемся к обещанию, которое вы хотели потребовать от меня, графиня, сказал Франц. Ах, да. Поезжайте прямо в гостиницу и сегодня не ищите встречи с этим человеком. Есть какая-то связь между теми, с кем расстаешься, и теми, с кем встречаешься. Не будьте посредником между мною и этим человеком. Завтра гоняйте за ним сколько хотите, но никогда не представляйте его мне, если не хотите, чтобы я умерла со страху. Теперь прощайте. Постарайтесь заснуть, а я знаю, что глаз не сомкну. На этом графиня рассталась с Францем, который так и не понял, подшутила она над ним или в самом деле была испугана. Вернувшись в гостиницу, Франц застал Альбера в халате, в домашних панталонах, удобно развалившимся в кресле, с сигарой во рту. «А, это вы!» — сказал он. «А я не думал, что увижу вас раньше завтрашнего дня». «Послушайте, Альбер», — отвечал Франц. «Я рад случаю доказать вам раз навсегда, что вы имеете самое ложное представление об итальянках. Между тем, мне кажется, что ваши любовные неудачи должны были вразумить вас». Что прикажете, черт не разберет этих женщин. Берут вас за руку, жмут ее, шепчутся с вами, заставляют вас провожать их десятой доли таких заигрываний. Хватило бы, чтобы парижанка потеряла свое доброе имя. В том-то и дело, им нечего скрывать. Они живут в своей прекрасной стране, где звучит «Си», как говорит Данте, «не прячась под ярким солнцем». Поэтому они не знают жеманства. Притом, вы же видели, графиня в самом деле испугалась. Кого? Того почтенного господина, который сидел напротив нас с красивой гречанкой? Мне хотелось самому узнать, кто они, и я нарочно столкнулся с ними в коридоре. Понять не могу, откуда вы взяли всю эту чертовщину. Это красивый мужчина, превосходно одет. По-видимому, на него шьет наш Блен или Юмани. Он несколько бледен, это правда». «Но вы знаете, что бледность — признак аристократичности?» Франц улыбнулся. Альбер воображал, что у него очень бледный цвет лица. «Я и сам убежден», — сказал ему Франц, «что страх графини перед этим человеком — просто фантазия. Он что-нибудь говорил?» «Говорил, но только по-новогречески». Я догадался об этом по нескольким исковерканным греческим словам. Надо вам сказать, дорогой мой, что я в колледже был очень силен в греческом. Так он говорил по-новогречески? По-видимому. Сомнений нет, — прошептал Франц. Это он. Что вы говорите? Ничего. Что вы тут делали? Готовил вам сюрприз? Какой? Вы знаете, что коляску достать невозможно? Еще бы мы сделали все, что в человеческих силах, и ничего не достали. Меня осенила блестящая идея. Франц недоверчиво взглянул на Альбера. «Дорогой мой», — сказал Альберт, — «вы удостоили меня таким взглядом, что мне хочется потребовать у вас удовлетворения. Я готов вам его дать, если ваша идея действительно так хороша, как вы утверждаете». «Слушайте». «Слушаю». «Коляску достать нельзя». «Нельзя». «И лошадей тоже». «Тоже. Но можно достать телегу?» «Может быть. И пару валов?» «Вероятно. Так вот, дорогой мой, это нам и нужно. Я велю разукрасить телегу. Мы оденемся неаполитанскими жнецами и изобразим в натуре знаменитую картину Леопольда Робера. Если для большего сходства графиня согласится надеть костюм крестьянки из-под соли или сорен, то маскарад будет еще удачнее». Она так хороша с собой, что ее непременно примут за оригинал женщины с плоденцем. «Ей-богу!» — воскликнул Франц. «На этот раз вы правы, и это действительно счастливая мысль. И самое патриотическое. Она воскрешает времена наших королей Лодерей, А, господа римляне, вы думали, что мы будем рыскать по вашим улицам пешком, как лацарони, только потому что у вас не хватает колясок и лошадей? Ну...» Так мы их изобретем. И вы уже поделились с кем-нибудь этим гениальным изобретением? С нашим хозяином. Вернувшись из театра, я позвал его сюда и изложил ему свои желания. Он уверяет, что нет ничего легче. Я хотел, чтобы в Алам позолотили рога, но он говорит, что на это нужно три дня. Нам придется отказаться от этой роскоши. А где он? Кто? Хозяин. «Отправился за телегой. Завтра, может быть, уже будет поздно. Так он даст нам ответ еще сегодня. Я его жду». В эту минуту дверь приоткрылась, и показалась голова маэстро Пастрини. «Пермессо?» — спросил он. «Можно?» — итальянский. «Разумеется, можно!» — воскликнул Франц. «Ну что?» — спросил Альбер. «Нашли вы нам телегу, Ивалов? «Я нашел кое-что получше», — отвечал хозяин, по всей видимости, весьма довольный собой. «Остерегитесь, дорогой хозяин», — сказал Альбер. «От добра добра не ищут. Ваша милость может положиться на меня», — смуверенно отвечал отвечал по Пастрине. «Но в чем же все-таки дело?» — спросил Франц. «Вы знаете, что граф Монте-Кристо живет на одной площадке с вами». Еще бы нам этого не знать, сказал Альберт, по его милости мы теснимся здесь, как два студента из Латинского квартала. Он узнал о вашей неудаче и предлагает вам два места в своей коляске и два места в окнах, снятых им в палаццо Росполи. Альберт и Франс переглянулись. Но можем ли мы принять предложение человека, которого мы совсем не знаем, сказал Альберт. «Кто он такой, этот граф Монте-Кристо?» — спросил Франц. «Сицилийский или мальтийский вельможа, точно не знаю, но знатен, как Боргезе, и богат, как золотая жила». «Мне кажется, — сказал Франц Альберу, — что если верить маэстро Пострини, такой человек, как этот граф, мог бы пригласить нас иначе, чем в эту минуту в дверь постучали». «Войдите», — сказал Франц. Лакей в щегольской ливрея остановился на пороге. «От графа Монте-Кристо, барону Франсу де Спине виконту Альберу де Морсер», — сказал он. И он протянул хозяину две визитные карточки, а тот передал их молодым людям. «Граф Монте-Кристо», — продолжал Лакей, — «просит вас позволить ему, как соседу, посетить вас завтра утром. Он хотел бы осведомиться у молодых господ, в котором часу им будет угодно принять его». — Ничего не скажешь, — шепнул Альберт Францу, — все сделано, как подобает. — Передайте графу, — отвечал Франц, — что мы сами будем иметь честь нанести ему первый визит. Лакей вышел. — Состязание на учтивость, — сказал Альберт. вы правы, маэстро Пострини. ваш граф Монте-Кристо очень воспитанный человек. — Так вы и принимаете его предложение? — спросил Пострини. Разумеется, — отвечал Альберт. Но, признаюсь, мне жаль нашей телеги. И если бы окно в палаццо Росполи не вознаградило нас за эту потерю, то я, пожалуй, остался бы при своей первоначальной мысли. Как вы думаете, Франц? Признаюсь, и меня соблазнило только окно в палаццо Росполи, ответил Франц. Предложение двух мест у окна в палаццо Росполи напомнило Францу подслушанным в Колизее разговор между незнакомцем и транс -таверинцем. Если человек в плаще, как предполагал Франц, был тем же самым лицом, чье появление в театре Аргентина так заинтриговало его, то он, несомненно, его увидит, и тогда ничто не помешает ему удовлетворить свое любопытство. Франц заснул поздно. Мысли о незнакомце и ожидании утра взволновали его. В самом деле, утром все должно было разъясниться. На этот раз таинственный хозяин с острова Монте-Кристо уже не мог ускользнуть от него, если только он не обладал перстнем Гигеса, и благодаря этому перстню способностью становиться невидимым. Когда Франц проснулся, еще не было восьми утра. Альберх, не имевший причин с нетерпением ждать утра, крепко спал. Франц послал за хозяином. Тот явился к нему и раскланялся с обычным подбострастием. Маэстро Пострине, — сказал Франц, — если не ошибаюсь, на сегодня назначена чья-то казнь. Да, ваша милость, но если хотите, чтобы я достал вам окно, то теперь уже поздно. — Нет, — возразил Франц, — впрочем, если бы я очень хотел увидеть это зрелище, я, вероятно, нашел бы место на Монте-Пинчо. — О, я думаю, что ваша милость не пожелала бы смешиваться с чернью, которая всегда переполняет Монте-Пинчо. — Всего вернее, что я не пойду, — сказал Франц. Но мне хотелось бы иметь некоторые сведения. — Какие? — О числе осужденных, об их именах и о роде казни. — Нет ничего легче, ваша милость. Мне как раз принесли таволетте. — Что такое таволетте? Это деревянные дощечки, которые развешиваются на углах улиц накануне казни. На них наклеены имена преступников, их преступление и способ казни. Это своего рода просьба к верующим помолиться Богу, о не и виновным искренне в раскаянии. И вам приносят эти таволеты, чтобы вы присоединили ваши молитвы к молитвам верующих». — спросил Франц с оттенком недоверия. — Нет, ваша милость, я условился с наклейщиком афиш, и он приносит их мне так же, как приносит театральные афиши, чтобы мои гости были осведомлены на случай, если кто-нибудь из них пожелал бы присутствовать при казни. «Вы очень предупредительны», — сказал Франц. «Могу сказать», — проговорил с улыбкой маэстро Пастрини, «я делаю все, что в моих силах для удобства благородных иностранцев, которые удостаивают меня своим доверием. Вижу, дорогой хозяин, и всем буду рассказывать об этом. Будьте спокойны». «А теперь мне бы хотелось прочесть одну из ваших таволетти». Всю минуту», — сказал хозяин, открывая дверь, — «Я распорядился, чтобы одну из них повесили на площадке лестницы». Он вышел из комнаты, снял с гвоздя тавалетту и принес ее Францу. Вот дословный перевод этой афиши смерти. Сим доводится до всеобщего сведения, что во вторник, 22 февраля, в первый день карнавала, по приговору Верховного трибунала на пьяцу полу будут казнены... Андреа Рондоло, осужденный за убийство высокоуважаемого и досточтенного дона Чезара Торлини, каноника церкви святого Иоанна Латернского, и Пепино, прозванный Рок Каприори, уличенный в сообщничестве с презренным разбойником Луиджи Вампа и членами его шайки. Первый будет Аздулато, второй будет «Декапитато». Благочестивые души приглашаются молить Господа о даровании чистосердечного раскаяния сим двум злополучным преступникам. Это было именно то, что Франц слышал два дня тому назад, среди развалин Колизея. В программе не произошло никаких изменений. Имена осужденных, их преступления, способ казни были точь в точь те же. Таким образом транс был, вероятно, никто иной, как Луиджи Вампа, а человек в плаще Синдбад, мореход, продолжавший в Риме, как в Порто-Веккио и Тунисе, свою филантропическую деятельность. Между тем пробило девять часов, и Франц хотел уже разбудить Альбера, как вдруг, к его величайшему изумлению, тот вышел из спальни и даже в полном туалете. Мысли о карнавале... Не давали ему покоя и подняли с постели раньше, чем Франц ожидал. — Как вы думаете, сеньор Пастринни? — обратился Франц к хозяину. — Раз мы оба готовы, не явится ли нам графу Монте-Кристо? — Разумеется, — отвечал тот, — граф Монте-Кристо имеет привычку вставать очень рано, и я уверен, что он уже часа два как не спит. — И вы считаете, что мы не обеспокоим его? — Совершенно уверен. — В таком случае, Альбер, если вы готовы, я совершенно готов, — сказал Альбер. — Так идем и выразим нашему соседу благодарность за его любезное внимание. — Идем. Францу и Альберу надо было только перейти площадку. Хозяин опередил их и позвонил. Лакей отпер дверь. — Господа французы, — сказал Пастрине. Лакей поклонился и пригласил их войти. Они прошли через две комнаты, обставленные с роскошью, какой они не ожидали найти в гостинице маэстро пострини, и вошли, наконец, в безупречно убранную гостиную. На полу был разостлан турецкий ковер, и удобные кресла словно приглашали посетителей отдохнуть на их упругих подушках и выгнутых спинках. Стены были увешаны картинами известных мастеров вперемешку с роскошным оружием, а на дверях колыхались пышные портьеры. «Если вашим милостям угодно будет сесть», — сказал лакей, — «я пойду доложить графу». И он вышел в другую дверь. Когда эта дверь открылась, из-за нее донеслись звуки лютни, но тотчас же смолкли. До молодых людей, ожидавших в гостиной, долетело только мимолетное дуновение музыки. Франц и Альбер обменялись взглядом и снова принялись рассматривать мебель картины и оружие. Чем дольше они смотрели на всю эту роскошь, тем великолепнее она им казалась. Нус, обратился Франц к своему приятелю, что вы на это скажете? Скажу, дорогой мой, что наш сосед, либо биржевой Маклер, сыгравший на понижение испанских фондов, либо князь, путешествующий инкогнито. Тише, сказал Франц, мы сейчас это узнаем. Вот и он. Послышался скрип, отворяемой двери, портьеры раздвинулись, и на пороге показался обладатель всех этих богатств. Альберт двинулся ему навстречу, но Франц стал стоять, как приглажденный к месту. Вошедший был никто иной, как человек в плаще. Незнакомец в ложе. Таинственный хозяин с острова Монте-Кристо.